Глава 17 Следующее утро началось для меня с Влады Вольф. Учитывая, что в моём доме теперь полно Вольфов, я даже не удивился тому факту, что утро началось с одного из них. Я почти никогда не путаю близняшек, особенно в последнее время. Поэтому, открыв глаз, когда меня тронули за плечо, я её мигом опознал и осторожно вытащил руку из-под подушки, быстро отзывая дар. Призвать дар стало у меня уже рефлекторным действием в ответ на внезапную побудку. «Ты меня облить хотел?» — спросила она и мягко улыбнулась. «А, да, она же водой владеет». Сразу почувствовала родственную стихию. «Или что-то похоже сделать?» «Что ты делаешь в моей спальне?» Я не спешил вставать, почему-то светить голым торсом перед ней не хотелось, тем более, что её беременность была уже вполне заметна. «Тебя муж перестал удовлетворять или разнообразия захотелось?» «Кость клапа моя», — проморлокала Влада. Когда я рожу Вольфа сына и снова начну интересоваться мужчинами, мы обязательно вернёмся к этой теме. Ты можешь произвести впечатление на женщину, если очень этого захочешь, разумеется, но вот именно сейчас мне это не интересно. Так что пока я пришла тебя разбудить, раз уж твоя прислуга на это не способна. А? Понятно. Дурные наклонности Вольфа передаются, похоже, разными путями, включая половой. Вот ответь мне, зачем тебе меня будить? Я с утра не очень хорошо соображаю, особенно когда меня так резко вырывают из сна. Вчера они приехали через два часа после того, как я передал разрешение Вольфу от глав клана Кернов на то, чтобы он погостил у нас вместе с женами до того момента, пока их собственное жилище не станет безопасным. И до позднего вечера в доме творилось что-то плохо контролируемое. При этом я сидел здесь как привязанный, потому что меня дергали с периодичностью каждые пять минут, спрашивая, куда поставить это – а где расположить то. Добил меня Вольф, притащивший стол. На мой вполне логичный вопрос, нахрена он ему сдался, Юрка невозмутимо ответил, что только за этим столом он может работать и не совершать различных мелких ошибок. Дед малодушно сбежал, быстренько собрав немного вещей, оставив меня наедине с Вольфами, чего я ему в жизни не прощу. Хвала всем богам, что он оставил мне Назара Борисовича, иначе жизнь бы у меня совсем беспросветной стала бы. «Ты сам вчера сказал, что у тебя на десять утра назначена встреча, а уже восемь». Влада снова тронула меня за плечо. Видимо, решила, что я собираюсь снова заснуть. Впрочем, она была права. Я действительно собирался заснуть. «Какая встреча?» Я нахмурился и тут же простонал. «Ах да, это встреча. Я Ушакова звонил, ты не в курсе?» «Понятия не имею», — Влада фыркнула, как кошка. «Ждём тебя в столовой». Она вышла из комнаты, а я взял телефон. И первый, кому я позвонил, был Громов. «Егор, ответь мне только честно. Ты когда закончишь с охраной Вольфов?» «Константин Витальевич, там нужно только всё настроить. Они приобрели, похожие все контуры, что есть на рынке, но ума им не дали. Егор Александрович обещал завтра помочь со всем этим ворохом разобраться. Но я не вижу необходимости, по которой они вообще уехали. Основная защита работает нормально». «Егор, я тебя очень прошу, поторопитесь». Я отключился и набрал номер другого Егора. На этот раз он ответил быстро. «Керн, я уже обещал Громову, что мы скоро избавим тебя от Юрки и его жен. Не надо меня с утра доставать, ладно?» «Егорушка, ты просто лапа», — как сказала бы Влада. «Вот только я звоню не за этим. Я просто не помню, предупреждал я тебя вчера или нет, но сегодня в десять нам надо быть в Кристалле для снятия мерок», как вчера заявил модельер Щукин. «Нет», — медленно проговорил Егор. «Ты меня не предупреждал». «О», — «Ну, теперь ты знаешь, и не забывай, что пока я живу в одном доме с Вольфом, я вполне могу заразиться его незамутненностью. А Юрка в таких случаях говорит, что ты должен был сам догадаться». В столовой меня ждали Влада с Ириной. Вольф уже куда-то унесся по делам. «Скучаете?» – спросил я, садясь на место главы семьи, просто потому что мне не оставили выбора, таким вот образом сервировав стол. «Честно признаться, да». Ирина подняла вилку и стала накладывать себе еду. Я не понял, они меня, что ли, ждали? «В следующий раз не ждите меня», — предупредил я, приступая к завтраку. «Керны живут каждый по своему расписанию, поэтому мы здесь не обращаем внимания на условности, иначе можно голодным остаться. А вам голодными никак нельзя, вы сейчас за двоих есть должны». В столовую вошла Анна. Она рассеянно поцеловала меня в щеку и села рядом с Ириной. «У тебя что-то случилось?» Сидеть во главе стола было непривычно. С этого ракурса многое виделось по-другому. «У меня кризис идей», — призналась Анна. «Я боюсь, что не успею к сентябрю, и мы будем вынуждены приехать в сарай». «Ира, раз вам скучно, может быть, вы поможете Анне? Хотя бы на уровне идей, а то я в сарай не хочу. Условия прежние, в библиотеку до моего разрешения не входить, в остальном я вас ни в чём не ограничиваю. Кстати, тебе деньги нужны?» «Нет, отец полностью оплачивает ремонт». Анна покачала головой и вопросительно посмотрела на Владу. Так кивнула, а Ирина добавила. «С удовольствием». «Всё равно мы уговариваем Юрку на новый дом, как раз потренируемся». «Ну вот и отлично». Я допил кофе, и прежде чем выйти из-за стола, повернулся к Анне. «Твой отец может уделить мне немного времени, желательно на вашем оружейном производстве?» «Я у него спрошу», — кивнула Анна. «А ты сам не хочешь назначить встречу без посредников?» «Не хочу. У меня много дел, многие из которых нельзя поручить помощнику. Я просто забуду. Эта встреча как раз будет из серии «Сделай сам». «Я тебе позвоню, когда согласую», – кивнула Анна, принимая мой ответ. «Хорошо, всё, я убежал. Развлекайтесь». К «Кристаллу» я подъехал одновременно с Егором, который, похоже, отжал машину у Устинова, потому что я сомневаюсь, что в гаражах у Ушаковых даже случайно в дальнем углу может оказаться подобная корыто «Я даже не буду у тебя спрашивать, как вот это ещё не развалилось по дороге». Я почесал висок и несколько раз обошёл вокруг машины. «Моя машина восстановлению не подлежит». Егор поморщился, когда закрыл дверь только со второго раза. все остальные представительские». но ну, взял бы водителя». Я обошёл машину вокруг ещё раз. «Не хочу». Я посмотрел на него. Взгляд снова зацепился за эту проклятую серебристую прядь. «Пошли уже, а то опоздаем». Так как я примерно знал, куда идти, то мы обошлись без остановки на ресепшене. Войдя в ту самую залу, которая, оказывается, была стационарной студией, и все съёмки проводились именно здесь, я остановился, выискивая взглядом Щукина, который просто обязан был быть здесь, потому что уже вовсю шла съёмка. Фотограф был мой, точнее, журнала «Сегодня». Девушки просто прекрасны. Грудь, тыл, тонкие талии, и все как одна в разнообразных свадебных платьях. Охренеть. Покосился на Ушакова, который смотрел на это действо шальным взглядом. «Это просто мечта любого мужчины». «Не обольщайся», — я его слегка остудил. «Это всё отсюда выглядит так, словно ты кот, которого заперли в подвале с колбасой. Когда ты попадаешь вон туда», — я указал на освещенное софитами пространство, — «то, поверь, становится не до девушек, причём как-то очень резко». «Константин Витальевич, я уже боялся, что вы не придёте». Я сделал шаг назад, очутившись как бы за широкими плечами Ушакова, и это вовсе не попытка бегства, а вполне себе стратегическое отступление. Щукин подбежал к нам и замер на месте, рассматривая Егора. Даже мне, далёкому от искусства человеку, было заметно, что смотрит он на него немного по-другому, чем все остальные. За внешностью Егора Щукин явно видел что-то ещё. Хм, под таким пристальным взглядом Егор немного смутился, а потом дотронулся до головы. Думаю, что её можно как-то затонировать, если необходимо. «Ни в коем случае!» – заорал Щукин и замахал руками. «Это будет основа концепта моей новой коллекции. Боже, сразу столько идей!» Он приложил ладонь ко лбу. «Где вы были раньше?» «Эм...» Егор беспомощно посмотрел на меня. «А я знаю, что тебе ему отвечать. Я его сам побаиваюсь». «Александр Сергеевич, вы хотели мерки снять?» Кашлянух напомнил я себе. «Да, точно, мерки. И пару снимков». «Мы так не договы... Мне надо знать, с чем придется работать», оборвал меня модельер. «Соня! Соня!» «Рубашку, живая сталь, сюда, быстро!» «И белую классику!» Он повернулся к нам. «Размер пока стандартный. Для полноценной съёмки будут уже сшитые строго по меркам. А пока пройдите за ширму». Он указал на отгороженное пространство и куда-то умчался. «Это что было?» Ха". Егор, тихонько посмеиваясь, направился к раздевалке. «Между прочим, нам только что оказали уважение. В прошлый раз меня прямо там раздели. Я зашёл за ширму и стянул футболку. Тебя здорово зацепили». Задумчиво проговорил Егор, разглядывая уже полузаживший шрам. «Есть такое?» – я махнул рукой. «Заживёт. Не такие заживали. Да я всё хотел спросить, пистолет мне дашь?» «Не вопрос. Егор был одет более консервативно, и ему понадобилось больше времени, чтобы остаться в одних штанах. Сам выберешь или мне доверишь?» «Егор, я в них плохо разбираюсь, так что, что пришлю, что и будет. Ладно, сегодня вечером кого-нибудь пришлю со стволом. Охрану предупреди». «Здравствуйте, меня зовут Соня». К нам зашла девушка и повесила две рубашки на вешалку. «Александр Сергеевич попросил снять с вас мерки». «Снимайте», — ответил Егор. «Что для этого надо сделать?» «Руки поднимите». При этом она на нас не смотрела. Егор послушно поднял руки над головой, и тут девушка повернулась к нему с сантиметровой лентой в руках и замерла. «Я правильно вас понял?» — спросил Егор, и она закивала, подходя ближе. Для того, чтобы измерить грудь, ей пришлось его почти обнять, учитывая, что росло ушаков ещё и выше её на голову. К тому моменту, когда она дошла до бёдер, а перед этим было измерено много всего, она была красная, как помидор. А если учесть, что ей пришлось опуститься перед ним на корточке, то это вовсе выглядело пикантно. Соня подняла голову и столкнулась с насмешливым взглядом синих глаз. Ушаков смотрел на неё, слегка склонив голову. «Всё», — девушка вскочила и повернулась ко мне. «Вы можете надеть серую рубашку». Со мной всё прошло быстрее. То ли она адаптировалась, то ли на фоне Егора я не слишком впечатлял. Но так получилось, что я вышел из раздевалки в своей белой рубашке раньше, чем он. Щукин остался доволен. Фотограф сделал несколько снимков. В основном я сидел на стуле, немного подавшись вперёд в расстёгнутой на несколько пуговиц рубашке. Меня уже отпустили, а ушаков Шаков всё не появлялся. Его там засосало во что-то, что ли? Я уже сделал шаг к раздевалке, когда он, наконец, появился на площадке. Простите, но я нигде не нашёл запанок Егор вышел в расстёгнутой рубашке, которая действительно на свету стала похожа на стальную, хотя до этого я мог поклясться, что она серая. А ещё он держал одной рукой рукав за манжету, в то время как второй сполз по руке, выставляя на всеобщее обозрение мускулистое предплечье и часы на запястье. Причём это был не аналог дневника, который я таскал, а обычные часы на металлическом браслете. «Снимай!» — заорал внезапно Щукин. Фотограф сделал несколько снимков, а Ушаков нахмурился. И тут к нему подскочил Щукин. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Он схватил руку Егора и потряс её. «Всё, я позвоню, как только будет готова одежда!» И модельер куда-то умчался, а сессия с отдохнувшими девушками продолжилась. Егор недоуменно посмотрел на меня — Я же пожал плечами. «Нам этого не понять». Я похлопал его по плечу и пошёл переодеваться. Уже в лифте зазвонил телефон. «Керн». Я прислонился спиной к стене и прикрыл глаза. «Интересно, настанет ли когда-нибудь время, когда я скажу, что выспался?» «Константин Витальевич, добрый день». Так, судя по голосу, это Юля. Надо её номер уже записать. «Да, Юля, что-то случилось?» Девушка пока справлялась, меня не дёргала. Предпочитаю консультироваться с кем-то рангом пониже. Но похоже, что сейчас был тот самый случай, когда вопрос решался только на моём уровне. «Я сейчас в автосалоне «Беркут».» Я напряг память, не помню, может, я в нём покупал машину, а может и нет. Предложение журнала заинтересовало руководство, но они хотели бы узнать полные условия. «Оперативно ты», — протянул я. Лифт остановился, и я оторвался от стены и вышел на улицу. «Я ещё толком не знаю, кто будет заниматься этим вопросом в журнале». И тут мой взгляд упал на корыто Егора. «Вот что, передаем, что я скоро буду. Адрес только точный назови». Я встал на пути Ушакова. «Вот что, садись ко мне, в автосалон поедем. Я пока буду с руководством разговаривать, ты себе машину присмотришь». «Сегодня не получится. У них тут новые поступления. Нужно все оформить и принять, чтобы хотя бы внешнего брака не было. Я договорилась, что вы встретитесь с ними через три дня в 12 часов. Вы запомните или вам позвонить и напомнить?» «Лучше позвони. Я вполне могу забыть, это не критичная встреча». «Хорошо, Константин Витальевич, я вам напомню». Ушаков смотрел на меня. «Ну что, мы куда-то едем, или я всё-таки домой, пока вернусь?» «Через три дня я за тобой заеду и поедем новую коллекцию смотреть. И ещё, найди среди своих парней того, кто любит и знает машину и сможет грамотно и доступно на бумаге изложить обзор». Да что тут думать?» «Макс этим увлекается. А сейчас, запертый в одном доме, готов на стенку лезть, так что, думаю, он согласится» и Ушаков под моим пристальным взглядом принялся открывать машину. Мне спешить было пока некуда, и я с удовольствием наблюдал, как он рывком с четвертой попытки открыл дверь, чуть не вырвав ручку. «Ни слова». Он поднял вверх палец и залез внутрь. «Да я как бы молчу». Хохотнув, я пошел к своей машинке. Я еще не успел завести двигатель, как раздался очередной звонок. «Керн», — отвечал уже на автомате, — Звонил из ростцов, который настоятельно рекомендовал мне приехать в школу, чтобы забрать диплом. Время у меня вроде бы было, поэтому я согласился. Надо действительно забрать уже диплом и не возвращаться к этой теме. В веб-кабинете элитного кафе для золотой молодежи сидели четверо молодых людей. И если трое из них протягивали кофе, то четвертый пил вино, несмотря на то, что еще не было и 12 часов. «Как же я ненавижу этого ублюдка!» прошипел тот, который пил вино. «Михаил со своей щейкой подорвом землю носом роют, пытаются найти доказательства законности его происхождения. Меня Михаил вообще в расчёт не берёт». «Ваше высочество, у нас у всех есть претензии к Керну, если вы принесли то, что мы просили, то мы постараемся избавить эту планету от его присутствия». «Не знаю, чем вам это поможет. Моему отцу ни черта не помогло». Оглянувшись, словно кто-то мог его увидеть, Васька Орлов вытащил небольшой свёрток и положил на стол». «Вот! Блокирующие магию наручники и полок. Он небольшой, на среднюю комнату. И вот ещё!» Он вытащил небольшой цилиндр из кармана. «Блокиратор перемещения различных сущностей и магических животных, типа кота этого ублюдка. Вот это совершенно другое дело. Высокий, нескладный парень с крупными оспанами на коже лица потёр руки. Можете не сомневаться, ваше высочество, скоро вы о нём больше не услышите». Все трое поднялись со своих мест и вышли из кабинета, оставив великого князя наедине с недопитым вином. «Если у них получится, то я сумею их вознаградить», прошептал он, глядя на вино в свете свечей, создающих в этом кабинете интимную атмосферу. «А если нет, то я тут совершенно ни при чём. Мало ли кому Керон в кашу плюнул. Он залпом допил вино. Девку ту, что ли, сюда позвать, которая нам напитки притащила? Пожалуй, я так и сделаю. Мне пар надо выпустить, а эта шлюшка вполне подойдёт».